Глава 12 Менталистка поднялась, едва завидев меня. Выглядел Лагранж по своему обыкновению соблазнительно, но без фанатизма. Кожаные шорты, черные колготки, белый джемпер и клетчатое полупальто. Сапоги, плотно охватывающие голени – Неизменная коса, заплетенная на бок и переброшенная на грудь. От груди я отвел взгляд сразу, не уверен, что вовремя. «Привет!» – поздоровалась Аврора и зашагала ко мне через гостиную. «Что-то случилось? Я хочу извиниться. Ты хорошо справилась со своими обязанностями в лабиринте, пожимаю плечами, извиняться не за что». Девушка остановилась совсем близко. Заглянула мне в глаза. Я не об этом. О чем тогда? Витя, я вела себя, как ревнивая дура. Ты пытался объяснить, я не слушала. Ты еще Олина говорила всякого. Ну, что видела тебя с Вешенской. Пусть даже и видела. Уверена, ты с ней не спал. Перепады женского настроения поражают. В общем, я была не права. Закусив губу, Лагрант робко улыбнулась. Само смирение. «Приятно слышать», — стоически выдерживаю близость к красивой самки и запах ее парфюма. «С Дашей у меня ничего нет, а в воскресенье я был вынужден уйти по важному делу. Впрочем, это сейчас особого значения не имеет». Взгляд Авроры стал озадаченным. «Почему?» «Я хочу спать». Так что рад был повидаться и все такое. Развернувшись, я направился к своей двери. «Витя, ты серьезно?» Останавливаюсь, достав ключ карту. «А что ты хотела услышать?» «Ну, что ты меня простил, и мы опять вместе. Я тебя простил, но мне надо подумать об этих отношениях. Я не уверен, что хочу видеть рядом подругу, закатывающую истерики по поводу и без. Это несерьезно. Выражение лица Авроры я не видел. Менталистку отрезала дверь. А потом меня настигла чужая мысль. «Ты от меня так просто не отделаешься!» Я не стал отвечать. В комнате царил полумрак. Саймона не было, Полины тоже. Настольную лампу забыли выключить. Ладно, фиг с ней. Избавившись от обуви и носков, я отправился в душ, смыл накопившуюся за день усталость и решил, что заказывать хавчик в доме Ракова уже поздно. А вот заварить чаек и поискать съестное в холодильнике – самое оно. Набираю воды в электрочайник, щелкаю кнопкой Вешаю на борт кружки пакетик книжной Мэри и лезу в холодильник. За выходные сосед успел подчистить наши запасы сухой колбасы и сыра для бутербродов. Впрочем, свежего хлеба мне сейчас не достать, а вчерашний я не люблю. Остаются яблоки, парочка банановых йогуртов и протеиновый коктейль. Вот оно, детка». Эпичное завершение трудовых будней кибермансера. Обычно протеиновые коктейли готовятся из порошка или подручных ингредиентов. Во втором случае мне бы потребовался блендер. Но зачем истязать себя в мире, где царит волшебство? Еще в пятницу я закупился недешевыми бутылочками Леонида с бородатым отмороженным греком на этикетке. Магические компоненты обеспечивали сохранность полезных веществ и ускоряли рост мышечной массы. Не бил-колдунство, но тоже вариант. Скрутив колпачок Леонида, я сделал первый глоток. Ух, вкуснотища! Напоминает фруктовое мороженое. Попивая коктейль, я проверил смартфон. Три пропущенных от Авроры, электронное послание от мамы. Я быстро набросал ответ, нажал кнопку «Отправить» и поспешил к закипевшему чайнику. Залил книжную Мэри кипяточком, допил Леонида и переключился на яблоко. Надо бы турнирами заняться. Экономить я не привык, а зарплата новичка-канцеляриста оставляет желать лучшего. Открыв ноутбук, я разблокировал его своим отпечатком, запустил браузер и перешел на сайт Академии по сохраненной закладке. В разделе «Мероприятия» обнаружилась выпадающая менюшка «Сезон турниров». Выяснилось, что регистрация открыта до конца текущей недели. Организаторы сезона – Дом Романовых, Академия Магикум, Мистический совет попечителей и километр спонсоров – среди которых мелькали названия ведущих фармакологических компаний России, химических и технологических гигантов, управляемых кланами, призовой фонд соответствующий. Состязания портальщиков и целителей меня не интересовали. Я сразу перешел во вкладку «Боевые магии. Меня вышибло в личный кабинет с требованием авторизоваться, что я и сделал, получив доступ к регламенту составу участников и опции «Подать заявку». Участников оказалось на удивление много. 64 бойца, и это лишь самое начало регистрации. Мое внимание сразу привлекла очевидная несправедливость. Орги не делали скидку на возраст и год обучения. Первый, четвертый курс – все едино. В студенческом чате развернулась бурная дискуссия по этому поводу. Мои сверстники негодовали, дескать, нечестно. Ранги, уровни подготовки – все отличается. Это как поставить начинающего боксера против КМС или призывника против контрактника – Люди, следующие ванговали, что большинство перваков отсеется на отборочном этапе. Я погрузился в изучение регламента «Бои на выбывание». Победа в первом круге сулит выигрыш в две тысячи рублей. Чума! Это в два раза больше моей зарплаты. Дальше одна шестнадцатая финала и тадам! Четыре тысячи рублей. Несложно вычислить динамику. Одна восьмая и восемь штук в кармане. Чемпион, серебряный и бронзовый призеры просто купаются в деньгах. У целителей и прикладников все скромнее. Причину такого перекоса я вычислил молниеносно. Несмотря на все предосторожности, бойцы арены могли нанести друг другу достаточно серьезные травмы так что изрядная часть вознаграждения тратится на лекарей. Да и востребованность боевых магов неизмеримо выше, учитывая непрерывную мясорубку в Красных Дистриктах, конфликты с другими государствами и терки между кланами. Убивать в яме запрещено. Поединщикам цепляют на запястья артефакторные браслеты, обеспечивающие дополнительную кинетическую защиту. Менгиры настраиваются таким образом, чтобы гасить экстремальные энергетические всплески. По логике вещей, фаербол не испепелит вас на месте, а ледяное копье не вынесет половину грудной клетки. Однако не стоит забывать о более изощренных техниках, те же пепельщики или призыватели, или адепты Земли, конструирующие големов. Такие парни редко, но встречаются. Доев яблоко, иду за чаем. Выбрасываю пакетик. Вдыхаю пряный аромат книжной мэри. Нотки бергамота, что-то ягодное. Ммм, вкусняшка. Возвращаюсь с кружкой к столу. Иди, оно все лесом. Мне бабки нужны. Жму «Подать заявку». Проходит несколько секунд и моя фамилия появляется в списке участников, точнее, профиль, с указанием ранга под типом магии и турнирного рейтинга. Да, есть и такой показатель. Я пролистнул несколько страничек с потенциальными конкурентами и нашел много всего интересного. Гребанных курсников, Там хватало упырей, прокачавшихся до заклинателя и следующего. Но ни одного мастера я не встретил. Зато напоролся на аккаунт некоего Антона Гурова, ставшего чемпионом прошлого сезона. Факультет обороны дистриктов, четвертый курс. Призыватель в ранге продвинутого, почти мастер. Только он развивался поступательно, в отличие от меня. Рейтинг 1437. Я выбрал фильтр по набранным очкам и обнаружил, что Гуров лидирует с большим отрывом от всех остальных. Второе место у третьекурсницы Виктории Дайнеко. Рейтинг – 1006. Вика у нас сбил маг в ранге следующего. Финальный бой с Гуровым в прошлом году она проиграла по очкам. Кстати, об очках. Не все поединки завершаются травмами и нокаутами. Иногда противники равны, плюс-минус, поэтому существуют временные ограничения. Бой длится не более 15 минут, никаких раундов и 60-секундных перерывов, так что проиграть можно из-за опустевшего средоточия. Поединщик теряет сознание и валится мордой в песок. Судьи фиксируют энергетический нокаут. Очки арбитрами тоже начисляются. Такая сложная система, в которой черт ногу сломит. Я, например, не понимаю, почему успешно проведенный удар, хук или апперкот, неважно, дает одно очко, а удар магический, пусть и с меньшим уроном, расценивается в два балла. Я продолжал копаться в турнирных правилах, когда в комнату влетели Полина с Саймоном. «Говорил же он тут. Ты зарегался?» «С трудом понимаю, что происходит». Рокер подскочил ко мне, крепко обнял и чуть ли не расцеловал. Полина вела себя сдержаннее, но ее лицо светилось от радости. «Вы чего?» «Я только что выиграл двадцатку», — ухмыльнулся Саймон. «Поспорил с нашими соседями. На что?» «Он поставил на твою регистрацию», — пояснила Полина. «Народ почему-то не верил. Ну, типа, все, кто хотел, уже в списке, а Корсаков зассал». Делаю глоток из кружки. «Полли!» — сверлю девушку внимательным взглядом. «А ты на что ставила?» Вздохнув, неформалка протянула Саймону мятую купюру. Рокер незамедлительно схватил добычу. Крахобор, пожурила девушка. «Сам участвуешь?» — перевожу взгляд на Саймона. «Шансы нулевые!» — фыркнул гитарист. «А вдруг на слабака нарвешься в первом круге?» «Я не кровожадный, бро. Пусть другие рвут глотки!» «Пожимаю плечами и делаю глоток из кружки!» «Получается, я кровожадный!» А вы, бедные несчастные пацифисты, не сумевшие уклониться от вселенского зла. Только ведь никто не заставлял в Магикум поступать, родные. Вы видели договор и знаете все об отрядах сдерживания. Что не выдержал Саймон? Видимо, из меня плохой актер получается. Дуэль на арене — хороший опыт. Ты не сможешь избежать бойни в одном из дистриктов, Семен. Как бы не хотел. Мой тебе совет. Приобщайся к миру боевых искусств как можно скорее. Он издевается. Саймон переглянулся с Полиной. Не похоже, хмыкнула девушка. Полли, радость моя, пригвождаю неформалку взглядом к стене. Ты в лабиринте когда гуляла в последний раз? Сам знаешь, огрызнулась девушка. И, как впечатление,. «Хреновые. Ты здесь, однако. Била стихийными техниками по монстрам? Ну да. Они ведь живые, — укоризненно качаю головой. Нельзя так со зверушками. Теперь он точно издевается, — догадался Семен. Разгорающийся спор так и не перерос во что-то полномасштабное. В дверь постучали. Саймон пошел открывать и был молниеносно оттеснен делегацией ходоков. В комнату ворвались Вадим Нарбут, Прохор Пантелеев и Гордей Комков. Все на эмоциях. «Зарегался?» «Угу», — Рокер закрыл дверь за соратниками. «Молодец», — прогудел Прохор. «Я тоже». «И я», — поддакнул Комков. «А меня не просите даже», — заявил ботаник. «Я в этих крысиных бегах не участвую». «Еще один». Началось бурное обсуждение предстоящего турнира, а потом Вадик вспомнил про утреннюю пробежку. Ребята сникли и начали разбредаться. Воспользовавшись драгоценными минутами тишины, я решил изучить расписание на вторник. Лучше бы не изучал турецкий язык, твимп, внешняя история и ксенология. На закуску выживание в альтернативных вселенных. Тренировки с Брукс тоже никто не отменял. Это ежедневное удовольствие. График в Магикуме плотный. По всем раскладам выходит, что турнирные бои вынесут на вечер. Больше некуда. Ума не приложу, как в таких условиях разгрызать научный гранит. Изубрить билеты перед экзаменами. Хорошо, что я владею мнемоническими техниками. Наследие из прошлого. Вопреки ожиданиям, Аврора на меня не обиделась. А если и обиделась, то вела себя адекватно. В ссоры не ввязывалась, права не качала и на пробежку заявилась в числе первых. Хочет завоевать расположение? Утро выдалось холодным, пасмурным, но относительно сухим, без дождя. Я погонял свой отряд по лесу, заставил поработать на тренажерах и отпустил с миром. В час мы уложились, как я и предвидел. Позавтракав в бесплатной столовой, я двинулся вместе с ребятами во второй учебный корпус навстречу очередному рутинному болоту. От турецкого я был не в восторге, но терпеливо пожирал эту лягушку. Никогда не знаешь, где окажешься завтра. Византия большая, там хватает порталов на любой вкус. Наступит день, и я получу задание от эскопизма в какой-нибудь Антиохии. На Твимп мы продолжали развивать медитативное восстановление, сосредоточившись на практической части. Внешняя история оказалась нудным предметом, изучающим точки бифуркации альтернативных земель. Вводная лекция была посвящена теориям ветвления древа реальностей, общим историческим тенденциям и перечню миров, на которых делается акцент при изучении В.И. Как и следовало ожидать, там фигурировали Империя-2, Моноземля, Европейское Содружество и Чайнворд. Кроме того, были упомянуты Транскон и совершенно экзотическая колония, именно так, с большой буквы. В колонии исторический процесс слетел с катушек в 1951 году, после того, как планету поработили пришельцы – Я серьезно. Чужаки явились из глубин космоса, без труда разгромили все человеческие армии, выстроили город на пустынном островке в Тихом океане и свалили в закат, оставив управлять делами смертных своего наместника. Вы не поверите, но эта версия Земли процветает. Пришельцы хотят от тамошних жителей лишь одного — Добывайте ресурсы, налаживайте промышленное производство необходимых инопланетянам вещей и загружайте все это в звездолет, курсирующий через кротовые норы. Колония граничит с одним из византийских дистриктов. Эта зона считается серой. Причина лежит на поверхности. Гарантии, что пришельцы однажды не заинтересуются нашим миром, отсутствуют. Моноземля выросла из однополярного мира. В той реальности не было двух мировых войн, а США настойчиво подминали под себя остальное человечество. Итог – формирование планетарного правительства. Хорошо это или плохо? Отсутствие вооруженных столкновений и затрат на оборону позволило активно развиваться космическим технологиям, но нюансов хватает. К примеру, армии нет, но сохранилась преступность. Да и терроризм никто не отменял. Правительство давит всяческое инакомыслие, а корпораты оборзели в край. Сохранились процветающие и отстающие регионы. Никуда не делось социальное неравенство. На смену госграницам пришли сложности с доступом в крупные агломераты. Я слушал и удивлялся тому, насколько причудливыми и разнообразными бывают сферы обитания человека. События, кажущиеся современникам незначительными, порождают снежный ком последствий. Ксенологию вел профессор Птушкин, заслуженный деятель наук, автор монографий, научных статей в ведущих мировых журналах, номинант второвской премии. Профессор смахивал на бородатого колобка в квадратных очках с седым хайером на голове. Даром профессор не обладал, поэтому спокойно пользовался голографическим проектором, с помощью которого и демонстрировал нам всевозможных тварей. Птушкин знакомил студентов преимущественно с хищниками. Он сразу признал, что ксенология — наука развивающаяся и сравнительно молодая. Бестиарий регулярно пополняется, часть исследований засекречена. В магикуме упор будет сделан на существ, прорывающихся через наземные порталы, а также на зверей, угрожающих дипмиссиям и торговым представительствам. Первая лекция была посвящена обзору красных дистриктов, вторжения через которые осуществляются хищниками, Далее мы приступили к классификации тварей по степени опасности. Выяснилось, что таких степеней три, причем высший уровень присвоен единицам биологических видов. Вторая лекция вкратце описывала историю столкновений человечества с враждебными организмами, как разумными, так и неразумными. «На последней паре я чуть не уснул». Профессор обладал прямо-таки гипнотическими способностями. А вот меня гораздо больше волновал тот факт, что часть одногруппников начала посматривать в мою сторону косо. Некоторые даже кривились с презрением. Причина от меня ускользала до тех пор, пока я не пересекся взглядом с Борисом Громовым. Ублюдок буквально светился торжеством. Сразу вспомнилась угроза блондинчика обнародовать правду о моем поступлении. Звонок означал конец трудового дня и начало факультативных занятий.